Глава шестая. Несколько следующих дней я готовилась к путешествию, и моя пятая точка подсказывала, она будет, ох, каким веселым. Пришлось снова слетать в Тулуарский лес к знакомой Еге проконсультироваться. Устроили ритуал поиска, который Бирнан терпеть не мог из-за спецэффектов, всполохов, утапливания, и действительно нашли ниточку. И то, куда она меня вела, особо радости не доставляла. За все время, пока я осваивалась в роли молодой еги, побывать пришлось много где, даже появились любимые миры и измерения. Например, в Асгарде просто шикарная природа, воздух ни с чем не сравнить. В Сукхавати и Абхирати такое умиротворение, что аж волоски на руках встают от удовольствия. В параллельных реальностях бывает тоже очень весело, особенно когда оттуда стучатся какие-нибудь гномы и устраивают тусовку в Лимбе. Как-то в последнее время повелось, что там вроде средние зоны. В общем, есть в других мирах классные места. То, куда тянула ниточка поиска, на удовольствие не намекало совершенно. Ад. Натуральный классический ад, рядом с которым мне удалось только мимо проходить. И то успел от Цербера побегать. К своему удивлению оказалось, что представления об Аде у меня довольно общие. Как оно в действительности — не в курсе. И даже старшая Ига пожала плечами и сказала, что в Ад ей спускаться не приходилось. Знает только то, что там очень сухо. Хотя об этом я сама в курсе. Но парня вытаскивать надо. Особенно потому, что руку к его пропаже приложил Асмодей. А от этого рогатого можно ждать всякого. В итоге, спустя еще несколько дней приготовлений, я натянула свое черное, новое, платье под горло и собралась седлать метлу. Больше пешком по преисподней ходить не хотелось. «Ужасное платье!» — констатировал Бернон, сидя на спинке стула и держа в одной лапе печенье. «И чем тебе не нравится?» — фыркнула я, оглядев себя до пола. «Как старуха!» «Сам ты старуха. Нормальное платье, длинное, закрывает ноги и руки». Ворон отломил клювом печенье и проглотил. А я говорю, ужасная. Ты молодая, а не карга. Вот когда ошпарю тебя горячим или на мороз выгоню, тогда посмотрим, как запоешь изверг пернатый. Припугнула я, но в зеркало все же взглянула. Ну да, платье в самый раз монахине. Хоть притален и грудь обтягивает. Фигура у меня хорошая, можно было бы что-то показать. Но я предпочла безопасность в полете. А платье ведьмы — это мощнейший артефакт по регуляции температуры, защите от ветра и еще кучи всего. И шляпа. Ее я тоже нацепила. Теперь острый колпак топорщится прямо в потолок. И я полетела. Сказала я ворону, надевая на спину рюкзак и укладывая на черенок подушку. Дом на тебе. Прием людей и созданий тоже. Призраков из астрала не выпускать. Если что, в Тулуарском лесу я в курсе, куда я отправляюсь, по всем вопросам, к ней». «Как скажешь», — клацнул клювом Бирнан и отправил в глотку остатки печенья. «Герман пытается вселяться в белок», — добавила я. «Не давай ему слишком увлекаться, они потом дурные, носятся по двору и обжирают смородину». «Да понял я, понял», — недовольно проворчал ворон. «Не дурак». «Никто не говорит, что ты дурак», — отозвалась я и уселась верхом на метлу. Черенок даже через подушку знакомо впился в причинное место. Я поморщилась. Уже давно хочу привинтить сиденье от велосипеда, но все руки не доходят. Но слушалась метла всегда на триста процентов, поэтому, вылетев в дверь, я спустя пару мгновений уже неслась над лесом. Ветерок приятно шевелил волосы, которые окончательно отросли и теперь полностью темные. Красить в белый больше желания не было. Тем более, что растут они нынче с двойной скоростью. Солнце клонилось к вечеру, облака окрасились оранжево-желтым, и лес подо мной стал особенно контрастным и зеленым. Таким я его особенно люблю. Это там, в сотни километров на запад, мегаполиса и дома. А здесь красотища. Но долго релаксировать нельзя. Дело ждет. Сделав большой круг, я пошла по вертикальной дуге, заводя особый паз с помелом. Воздух за ним завихрился, а я начала нашептывать то, что обычно приходится шептать, открывая особо сложные проходы. Это Асмадею просто. Вылез из камина и готов. Или к Этот вообще просто возникает из ниоткуда. Я тоже могла обойтись проходом поменьше. Но у метлы слишком большое поле. Не пролезли бы. Так что, когда в воздухе возникло пылающее кольцо, я с разгона в него влетела. Тут же в лицо пахнуло такой сухостью и жаром, что на секунду решила, я в финской сауне. Да уж, забыла я, как в преисподней атмосферно. И запах. Ни с чем не перепутать. Серо. Красно-оранжевое небо нависло тяжело, больше напоминая поток из пещеры. Земля внизу тоже ржавого цвета. По ней толпы полупрозрачных душ движутся в сторону черной полосы, которая тянется из бескрайнего лева в бескрайнее право. Стикс. Странно, конечно, почему в Аду все еще есть эта граница, ведь в книгах про ад все по-другому. Но кто их знает? И все же я выдохнула довольная. Чудненько. Через мембрану миров я прошла. Осталось всего ничего. Найти в бесконечной вариации пространства ада конкретную душу, желательно живую. Стикс перелететь вознамерилась, не слезая с метлы. Но снизить все же пришлось. Харону не понравится, если без его уведомления кто-то прошмыгнет на другую сторону. Его я увидела издалека, в темном балахоне с планшетом в левой руке. даже досюда доносились недовольные крики. «Куда прешь, дурень?» Сказано, мост душ откроется через час. На тот свет охота? Ну да, конечно, охота. Идиот! Там же не Вальхала, там ад! Я снизилась еще немного и помахала. Харон не заметил. Пришлось снова махать. Потом он заметил, но, кажется, не узнал. И только когда подлетела ближе, едва не цепляя по макушки макушке умерших, помахал в ответ. «Нарождённая?» — крикнул он. «Ты чего тут опять?» «Да дела неотложные», — ответила я, зависнув рядом с перевозчиком в паре метров над землёй. «У вас всегда неотложные», — проворчал тот. «Мне осталось только пожать плечами». «Ничего не поделать, положение обязывает. Слушай, я хотела спросить, можно мне на метле на ту сторону?» Я твою лодку трогать не буду, так что формально ни аренда не нужна, ни монетки. И вообще, я живая, так что не считается. Лицо Харона скрыто капюшоном, но даже так ощутило, как оно помрачнело. Он покосился на лодку справа у маленького причала и отпихнул ногой одну из слишком настырных душ. Кому сказал «в очередь»? Рявкнул он, потом обратился уже ко мне. Нарожденное, ты ж знаешь, живым на той стороне...» не место». «Знаю», согласилась я, «но я ега, у меня есть обязанности». «Ну да, обязанности». Еще мрачнее проговорил перевозчик. «У тебя обязанности, а мне потом отчеты строчить. Почему живые среди мертвых? Где лодка? Почему замечено в лимбе?» «Ну, хорон. заулыбалась я. «Обычно прием работал безотказно, улыбка у меня искренняя. Тот снова отпихнул умершего». — Что, Харон? Ну что, Харон? Знаешь, сколько пришлось объяснять после твоего с осмодеем вторжения? Вызвали на ковер аж к... Да ну тебя, ты же не поймешь. Вы, Яги, народ свободный, даже Ковен вам не указ. — Ну, Харон... — продолжила я конючить. Для убедительности сделала самые милые глазки, на какие способные быстро-быстро заморгала. Из-под капюшона перевозчика донеслось натужное сопение. хотя непонятно, дышит ли вообще Харон. Он сложил руки на груди, едва не уронив планшет. «Да что ж с тобой делать, а?» — сокрушался он. «И вот смотрит же своими глазищами зелеными, аж светится. У!» «Да никто не заметит», — улыбнулась я еще шире. «Я же на метле. Мигом туда, там поношусь, поищу, кого надо, и сразу обратно. А с моды очередную кашу заварил, на той стороне, может быть, живой». Харон всплеснул руками, послышался жалобный стон. «Да что ж вы все время работать-то не даете? Опять этот похотливый черт!» «Демон!» — поправила я. «Да какая разница!» — отмахнулся перевозчик. «Все равно мне опять придется отчеты строчить и нагоняй получать. Вот чует мой балахон!» «Ну а что делать?» — развела я руками. «Тот сам решай, или меня пусти, или в аду будет бродить живой!» Снова послышалось шипение, раздраженное и нервное. Перевозчик стал ходить туда-сюда. Опрометчиво приблизившиеся души отскакивали от него, как мячики. Я терпеливо ждала. Так или иначе, мне все равно придется перебраться на другую сторону. Даже на всякий случай взяла с собой монетки. «У меня есть чем оплатить», — сообщила я. Харон только отмахнулся, раздраженно. «Да куда мне сейчас твои монетки?» Если монетки значит в один конец, поскольку мертвяк, их в казну и в бюджет, а потом я как обратно изымать буду э, возврат смеешься, какой еще возврат? нет, нарожде не годится. Я снова замолчала, позволяя перевозчику продолжать мерить шагами берег. он серебил бороду, что-то бормотал ворчал. вот умеешь то надавить на самое вот же нарожденное. «И осмодей, конечно же! А как же иначе? Кто еще мог затеять кашу?» «Ну да, ну да...» «Так...» Он резко остановился и поднял на меня провал капюшона. Я аж отклонилась подальше вместе с метлой. «Ладно. Лети», — сказал он. «Но только быстро. Без всяких там... Но ты поняла?» «Я просияла. Да, конечно, поняла. Никаких всяких там...» Что конкретно под этим понимается, я не знала, но для убедительности продолжала улыбаться. А когда он замахал на меня, мол, давай улетывай отсюда, даже поддала скорости. Даже не верилась, что снова удалось так легко договориться с Хароном, и в этот раз даже Цербер не показывался, что очень радует. Расслабившись и наклонившись вперед, я неслась над масляными водами Стикса. Его вода, густая и темная, как деготь, отражала мой полет волнами и разводами. Вообще в нем есть своя красота. Безмятежная, застывшая, потусторонняя. Захотелось посмотреть поближе, я спустилась к самой поверхности. Нервы это щекотало очень и весьма. Но выглядит стикс в такой близи совсем завораживающе. Даже радужные разливы смогла разглядеть. Чем-то напомнила керосин, только без запаха. А потом произошло то, чего точно никак не ожидала. Пузырь, огромный, плотный, темный, вздулся прямо передо мной. Настолько быстро, я успела только вскрикнуть, а потом моя метла влетела в него, меня кувыркнула через черенок, и я полетела, прямиком в воду.